Глава 7. Кракарен-клон. Босс местности. Уровень 10. Первое. Это не сама Кракарен, это одна из Кракарен. За каждую убитую Кракарен первое даёт рождение двум новым. Будучи частью коллективной настроенности на разрушение всякого подобия научного прогресса во вселенной, Кракарен единственная сущность общинного мозга в галактике, которая с течением времени делается глупее. Многочисленные орущие щупальца члены коалиции Кракарен во все дни порождают своих болезнетворных миньонов, создают и продают вредоносные продукты, оспаривают экспертов от науки, заманивают на свою сторону слабые умы. И всё это в попытке. Нет, никто не знает, какова адская цель. Даже Ирида, богиня хаоса, не желает иметь ничего общего с этим безумным злом. Как только описание отзвучало, кусок стены над дверью обрушился. В зал из соседнего помещения воломилось третье щупальце и принялось слепо раскачиваться. "Карл, Карл, что нам делать?" закричала Пончик, забиваясь в угол. "Оно огромное". Первые два щупальца втянулись обратно, и из двери выскочили два клорекона-консультанта. Они озирались с диким видом. "Дьявольщина", сказал я. "Убери их, мне нужно сотворить этот чёртов сок". А щупальце, в отчаянии воскликнула Пончик. Я рассмотрел первое щупальце, что свисало из-под потолка. Оно втягивалось в трубу, ведущую к ванне с самогоном. Пока не нападай на босса. Я не думаю, что он зрячий. Следи он за теми парнями. Я поставил стеклянную бутыль с соком возле правой руки. Достал со своего склада флягу с нетронутым первоначальным самогоном и пристроил её слева. Пончик вскочила ко мне на плечо и двумя магическими ракетами пронзила обоих клореконов. Те замертво свалились у дверного проёма. Третий нерешительно высунулся из комнаты, он искал нас. Пончик ударила его ракетой в голову, и он тоже рухнул. Я вытянул зубами пробку и налил самогона в бутыль на треть. К счастью, на стекле имелась отметка. Не знаю, насколько точно она указывала объём. Прямо над дном развалился кусок шлакоблока, и на нас обрушился дождь камешков. Щупальце с криком ринулось вперёд, потыкалось, ничего не схватило и закачалось над нашими головами. Его рты источали слизь. Я отскочил, чтобы меня не задела выповшая капля. Часть самогона выплеснулась из бутыли, и мне пришлось долить в неё жидкость. Мать твою, Иисусе! Я швырнул бутыль в дверной проём. Она разлетелась осколками, и самогон разлился по полу. Через мгновение ещё одно щупальце показалось из-за двери и пустило в полёт три мёртвых калуриконских тела. Мне вытащили из склада труп ламинака. Это переломанное, голое, бескрылое тело было ещё тёплым. Мёртвые женские глазки вытаращились в последнем шоке, когда пончик схватила феери в воздухе. Меня охватило странное чувство, как будто я держал куклу, анатомически точно воспроизводящую пухлую фигуру женщины средних лет. Задумываться было некогда. Я засунул её головой вперёд в стеклянный сосуд. Плечи не пролезали. пришлось продавливать пальцем, как будто я засовывал кусок курицыны в термос. Затем я достал насадку блендера с лопастями, тоже с трудом засунул в стакан и начал прикручивать. Боже, правый Карл, что ты делаешь? Так по рецепту. Я установил стакан на блендерную платформу. Он встал, и я услышал щелчок. Тогда я уселся на слишком маленький для меня велотренажёр. Колени оказались на уровне груди. Я молил Бога, чтобы велик не сломался. Я молил Бога, чтобы мои наколенники с шипами не активировались и не обратились против меня. Рецепт выглядел так. Наполнить стакан контейнера самогоном на треть, добавить тело ламина к фейре, смешивать до розового цвета, выпить теплым или охлажденным. Вы получили 10 доз. Если ты думаешь, что я соглашусь это пить... Напротив нас из проема показалась новая щупальца. Оно ползло по полу. Следующее должно было быть на подходе. Я начал вращать педали. Сначала велик попробовал не подчиниться, но быстро разошёлся, и лопасти закрутились, как в обычном блендере. Мёртвая Фея смотрела на меня из тесного стеклянного стакана, а потом верчение захватило её. Смесь стала зелёной, затем красной, наконец розовой. Мгновение спустя полетели искры. Я отставил стеклянный сосуд, так как показались ещё два клорекона. Им пришлось протискиваться мимо щупальца, лежавшего в дверном проёме. Оно обвилось вокруг металлической трубы и сжало ее. Труба смялась, как жестяная банка. Сверху на меня упала сопля, размазалась по голове и залепила лицо. «Вы инфицированы заразой!» «Дьявол! Нужно было поднять капюшон! Беги в тот конец комнаты!» – велел я Пончику. Сзади нас взорвалась стена, и покинутый велотренажер взмыл в воздух. При падении на пол он разлетелся на куски. На бегу я рассмотрел оставшийся в руке сок. Энергетик иммунный сок. Одна часть самогона, одна часть фейри. Эта порция предлагает вам 10 доз по цене одной. Каждый глоток этой изумительной смеси даёт следующие результаты: временный иммунитет против всех неблагоприятных для здоровья условий и дебафов, временную защиту от всех передаваемых болезней, вызывает дебаф шок, плюс 3 к харизме, минус 1 к ловкости, дебаф дрожащая камера и дебаф сыворотка правды. Раздумывать было некогда. Я сделал глоток. Вкус был такой, как будто я глотнул из задницы больного и страдающего по носам скунса. Понадобилась вся моя сила воли, чтобы не сблевать. «Внеси в рабочий список и пей!» Я протянул стакан пончику, когда мы оказались у дальней стены. Кошка не стала спорить, она сияла, зелье действовало на нее. Вспыхнули две иконки, сигнализирующие о моем иммунитете. Однако дибав зараза не ушёл, что означало, что я не в силах вылечить себя сам, но по крайней мере теперь меня нельзя было заразить смертельной корью или как там это дрянь называется. Смертельная корь, услышал я собственный голос. Вот это смешно. Это не было смешно. Я засмеялся. Какого дьявола не так с Ай! крикнул я. От моей головы отскочил камень, возник индикатор здоровья. Отметка на шкале находилась ниже, чем должна была находиться. Ударили меня из той проклятой рогатки, а ущерб увеличился из-за глупой гоблинской татуировки. В голове плыл турман, и я понимал, что это дебафф шок. Ну а, мне приходилось прикладывать дополнительные усилия, чтобы не упасть. Если это был шок, то не хотел бы я узнать, как действует дебафф гаженого лица. Я достал из склада угловую, до сих пор целую секцию моего редута для защиты и пристроил в дальнем углу. В комнате сновали пять щупалец и два клурикона забрасывали нас камнями, которые отскакивали от стальной поверхности стола. «Как у тебя с манной?» – спросил я. «Шестнадцать». Произношение Пончика сделалось невнятным. Она опустила ракету, та попала клурикону в плечо, но он все равно свалился. «Теперь двенадцать. Умирай, гнида, умирай!» Я только сейчас понял, что пончика сатанела. Орущая щупальца ударила по столу и отбросила нас с кошкой к задней стене. Индикатор моего здоровья, и без того уже опустившаяся в красную зону, пополз вниз. Монстр, по-видимому, не понял, куда пришёлся его удар. Щупальце схватило последнего оставшегося Клурикона и обвилось вокруг него. Рты прекратили орать, в них открылись длинные острые зубы. Жуя, щупальце потащило свою визжащую жертву обратно в комнату босса. Мгновение спустя оно вернулось. Из его рта втекла кровь, что довершало хаос. В комнату вбежали ещё 4 Клурикона. В новой дыре в стене показалось новое щупальце. Это было не таким, как остальные. Оно было покрыто не ртами, а сотнями крошечных отверстий. В комнату протянулась длинная тонкая рука и зашипела, как бутылка шампанского. Зал наполнился прозрачным зеленым туманом. «Вы инфицированы сильной корью. Инфекция отражена благодаря иммунитету». «Не пускай больше ракеты», — попросил я. У меня плыла голова. Если мы умрём, Карл, сказала Пончик. Я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя. Не так люблю, как мисс Беатрису, потому что она мой человек, ты и сам понимаешь, и не так, как люблю Фердинанда, но я люблю тебя. Сосредоточься, Пончик, попросил я. Я не хотел, чтобы мне было больно от её признания, но больно было. Кто всё-таки этот грёбаный Фердинанд? Беа отказалась от тебя, Пончик. Она отказалась от тебя и собиралась променять на молодую модель. Я этого не сказал. Не надо вслух. И не время для этого разговора. Для этого разговора никогда не придёт время. К нам уже ни какое время когда не придёт. Но сейчас особенно не время, ведь Бе мертва. Видишь вот того клурикона, указал я трясущейся рукой. Воскреси его. Два клурикона, бежавшие на нас, закричали, когда их схватил и смел их же хозяин. Я выпрямился и отпрянул в сторону, когда ко мне потянулось новое щупальце. Я пригнулся, и оно промахнулось. Неожиданно я оказался на земле, просто не смог вовремя остановиться и по инерции продолжил нагибаться, пока не хлопнулся на пол. Поднявшись, побежал дальше, сформировал рукавицу на кулаке и напал на двух оставшихся монстров. Одного ударил, и он отлетел в сторону, а огромную голову второго встретил хуком справа. У него ухо осталось наколотым на шип. Надо мной про свистело щупальце, и я опять рухнул вниз. Впереди поднялась стенающий клурикон зомби. Прикажи ему поднять это над головой и бежать в комнату босса. Я достал из инвентаря фляжку. Зомби стоял, раскачиваясь и смотрел на меня. Для полноты картины я взял ещё и динамитную шашку, самую надёжную из всех, что у меня были, и засунул под комбинезон дохлого клорекона. Наверное, неудачная идея, подумал я задним числом. Выполняя инструкцию пончика, зомби взял флягу и поднял её над головой, как парень в фильме, скажи что-нибудь, поднимал бумбокс. тип портативного аудиоцентра. Я зажёг факел во флаге и отправил мертвеца его дорогой. Он свернул в дверной проём, счастливо избежав захвата очередного щупальца. Седьмое щупальце пробилось сквозь стену и показались ещё пятеро клореконов. Но они лишь таращились на зомби, который пёр прямо на них и не двигались, не понимая, что происходит. Я повернулся и рванул обратно к нашему маленькому убежищу, оказавшись на месте, скорчился за конструкцией и едва увернулся от ещё одного щупальца, которое прошло прямо над моей головой. Стоило мне нырнуть за металлический щит, как Пончик закричала: "По-моему, ты говорил, что взрыв будет слишком сильным для того, чтобы устраивать его здесь". Я взглянул на индикатор своего здоровья. Уровень был угрожающе низким, на Пончике не было ни царапины. Я вытащил из своего склада алхимический стол и расположил его непосредственно над нами. Чувствовал я себя так, как будто меня вот-вот вырвет. "Возможно, так и будет", сказал я. "К тому же, я похож, скоро умру, но с тобой всё будет хорошо". "Нет, Карл", выговорила Пончик. "Нет, ничего страшного. Возвращайся к Брендану, они присмотрят за тобой". Я укотал кошку своим телом. "Я не хочу оставаться без тебя", Пончик уже кричала. Карл, я лгала тебе. Мне не будет хорошо одной. Ты мне нужен. Нет, нет. Я не успел ответить, потому что прогремел взрыв.